Глава 15 Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Дурной сон. Может и к лучшему, что Санек не участвовал в ночном грабеже. Судя по жутким крикам, доносившимся со стороны поселка, творилась там настоящая жесть. А вот спутники Санька очень печалились, что их лишили веселья, мучить пленников и насиловать пленниц. Особенно страдал Торфи, чуть не весь на слюни и зашел, представляя, какой оргии его лишил приказ Ярла. И ладно бы представлял молча, так ведь еще и болтал непрерывно. Санек уже почти созрел начистить страдальцу рыла, но его опередил Свиди. Влепил Дренгу за трещину, рявкнул. Что разнылся, как баба, заткнись, или я тебя сейчас сам поимею. Торфи притих. В здешней табель о рангах Свиди стоял на уровень выше. Вдобавок приходился Торфи троюродным братом, старшим. «Вот, глянь на Сандара», — продолжал наставление Свиде. «Его ярл только вчера за доблесть наградил, а сегодня с нами отправил. И что? Разве Сандар спорил?» «Нет», — буркнул Торфи. «Вот, это потому что Сандар понимает, наша стража ночная. А кто ночью хорошо видит, он и ты». Санек полагал, что у ярла была другая мотивация отправить Санька в наряд, чтобы не шибко зазнавался. Но спорить он не стал. «А тебя тогда с нами зачем?» — спросил Торфи. «А сам подумай. Мы ж с Келем у Лива в гостях были. Нам закон гостеприимства нарушать не То есть тебе и завтра ливских баб пахтать нельзя будет?» — с искренним сочувствием произнес Торфи. «Завтра можно», — возразил Свиди. «Это ж уже не ливский городок, а наш. И очаги в нем теперь наши». Старый огонь погасим, новый зажжем и всех трудов. Садар, ты там не спишь? Нет, сказал Санек. А ты поспи, ты же раненый. Санек не был уверен, что ему удастся поспать под аккомпанемент оратории Викинги грабят ливов, слышимость на воде потрясающая, однако все же уснул. И сразу оказался в сече, вернее в бойне. И били не они, а их. Какие-то воины убивали бойцов Храгнира с почти нечеловеческой яростью. Полуодетых, похмельных, растерянных. Не просто убивали, рубили на куски. Вспарывали животы, ломали ребра, подрезали сухожилия. Намеренно калечили. Санек видел кительфаста, Басова, отмахивающегося от врагов двумя мечами, залитого своей и чужой кровью. Увидел Храгнира-хитреца, сражавшегося с обломком копья в боку, не мертвого лишь потому, что враги хотели взять его живым. Увидел Келля, вслепую размахивающего мечом, вслепую потому, что в глазницах его торчали стрелы. А потом кто-то четко произнес прямо у Санька в голове. «Проснись и беги!» И Санек проснулся, но не побежал. «Что, сон плохой?» — с сочувствием спросил Свиди. — Ага, очень. Санек откуда-то знал, это не просто кошмар. Это был сон из тех, которые сбываются. Санек лежал, осмысливая увиденное во сне. Пока все хорошо помнилось. Место действия — вроде бы этот ливский поселок. Нападавшие, похоже, на викингов. Вооружены. Вооружены ничуть не хуже, чем люди Храгнира. Кто они? Точно не скандинавы. — Их выкриков Санек не понимал. Ливы? Еще. Их было больше. Но насколько больше? Вдвое, в десятеро. Санек помнил, что они были везде. Он видел лишь часть улочки между домами и площадку перед воротами поселка. Но видел очень хорошо, потому что смотрел с приличной высоты. И еще. Его никто не трогал. Скорее всего, даже не видел. И сам Санек не дрался, хотя был вооружен. Ах. Какой занятный сон! И что теперь с ним делать? Подойти к Ярлу и сказать, «Я видел сон, в котором нас убивают?» И как Ярл реагирует. Скажет, «Поспи еще, может, что-то хорошее приснится». Но рискнуть следовало. «Сон, — говоришь, — Ярл собрал бороду в кулак. И в нем нас убивали. Меня тоже?» «У тебя копье из бока торчало, — сказал Санек, — из левого». Они сидели на палубе слепнира. На причале высилась куча награбленного в городке добра. Грабь награбленная. Вот это правильно. — Это хорошо, что из левого, — усмехнулся Ярл. — Правое, стало быть, зачерен, цепляться не будет. — Что скажете, Хольды? — Мне как-то приснилось, что у меня хер вырос, как у быка, — хмыкнул грипюр. Проснулся и точно вырос. — Не как у быка, поменьше, но не менее, чем в пять. Так с тех пор он здорово укоротился, — подхватил Кель. — А у тебя я по делу спрашиваю, — рявкнул Храгнир. — Так и я по делу не смутился, Грейпюр. А снах же. — Кительфаст. — По мне так уходить стоит. Добычу мы взяли изрядную, а про схоронки, которые не выпутали, уже, думаю, не узнаем. — Это ты так думаешь, — возразил Грейпюр, — а я за день-другой из любого, что хочешь, вместе с жилами вытяну. — Все б тебе жил тянуть, — проворчал Скальд Сниллинг. Грепер зыркнул из-подломья, но промолчал. Торт Снилинг, как всякий скальд слыл колдуном. Да и прозвище у него было говорящее. Снилинг означало «знающий», а знающими здесь именно колдунов и называли. Но только своих колдунов, правильных. Чужих же убивали при первой возможности. Кстати, именно торт в свое время посоветовал содрать шкуру с того неудачливого игрока, который заявился в Ярлов поселок с калашом потому Санек обычно старался держаться от Скальда подальше. Мало ли. — Значит, ты услышал голос, который сказал тебе «проснись и беги», — так, — уточнил Скальд. — Да. — Может, еще что вспомнишь? Санек пожал плечами. — Это сон, — напомнил он. — Я уж и забыл его. — Почти. — Уходить надо, — гнул свою линию Кительфаст. Добычи взяли изрядно. — А может, самое ценное осталось, — возразил Грипюр. «Самое ценное лучше всего берегут. Рано уходить. Есть еще кого поспрашивать!» Словно в подтверждении его слов со стороны городка донесся долгий сиплый крик. Санек, в общем-то, знал, что представляют собой викинги, хотя бы по рассказам мастеров из учебки. Но это была теория. Практика же — это когда во власти морских разбойников оказывался целый городок, включая женщин и детей. Впрочем, детей не трогали. Да и женщин. Не в этом смысле. Кто доверит женщине важную тайну, разве что матери? Но мать вождей и братьев умерла, а их жены... С ними обошлись как со всеми, то есть скверно, но железом не жгли. — Если я когда-нибудь стану вождем в этой игре, мои воины специально мучить не будут, — дал зарок Санек. — Только убивать. — Торт, что скажешь? «Бог», — говорил с мальчишкой, — скальд похлопал Санька по колену. «Вопрос какой?» «Он красавчик», — заметил Грейпюр. «Не иначе это был фрейр». «Если так посмотреть, то я бы решил, что это был Локи», — возразил Кительфаст. «Этот Дренк не глупый и хитер». И подмигнул Саньку. «Был бы парень рыжим, я бы даже не сомневался». «Или Один», — пробормотал Храгнир. «Я видел, как он бился». В одном шаге от священного безумия. Торт, ты у нас Нилинг, вдобавок сны и боги по твоей части. Дай мне совет, и я ему последую. «Уходим», — лаконично произнес скальт. «Вот», — облегченно воскликнул Кетельфаст, — «я тоже так чую». Встал, хрустнул коленями и взревел во всю мощь, тренированной в штормах глотки. «Херт, готовься!» — Уходим! Домой! Тебе и впрямь что-то приснилось? — в полголоса по-русски спросил Сергей. — Конечно! С чего бы мне врать? — Ну, чтоб брезню эту прекратить. Ты же нормальный человек, смотреть на такое. Меня года два блевать тянуло, пока не привык. Они сидели на одном руме, вращая одно весло. Ветер вот уже вторые сутки был исключительно встречным и довольно сильным кои кто даже начал ворчать что мол боги не одобряют поспешный уход из ливского городка молати ливы восемь лет занимались пиратским промыслом а добра взяли как то маловато я привыкать не собираюсь отозвался санек потому что это неправильно одно дело убивать врагов другое резать их на бастурму это игра напомнил сергей здесь свои законы и нам следует их соблюдать или менять Сергей уставился на него, удивился настолько, что даже перестал тянуть, и Саньку пришлось поднапрячь спину. Лис у Сергея на руке оскалился, вздыбив шерсть. «Работай — Работай! — буркнул Санек. — Я забыл, кто ты! — проговорил Сергей, вновь налегая на весло. «Химера — Химера! И через некоторое время добавил. — Страшно с тобой, знаешь ли, будто гранату без чеки держишь. — А ты бросай ее правильно, — сказал Санек, — и победишь. — Знать бы еще как правильно. — Хочешь, я уйду, — вдруг предложил Санек. — Найду себе другого ярла. На Храгнире же свет клином не сошелся. — Даже и не думай, — всполошился Сергей. — Мы ж игроки. Риск — это наше. Я пятый год в стратегии, и все на первом уровне. И как на второй попасть, даже близко не ведаю. — Ты мой шанс, Санек. Так что уж извини, но буду за тебя держаться. Опять же, нравишься ты мне. В хорошем смысле. Ты мне тоже, — улыбнулся Санек, — в хорошем смысле. Не хотелось бы расставаться. Здесь кроме тебя у меня друзей нет. Но помнишь, я тебе рассказывал, как к мертвякам ходил? Они половину клана потеряли тогда. Так не из-за тебя же? Сам же говорил, это их лидер ошибся. А с твоей командой как раз все в порядке было. И добычу вы взяли не слабую, верно? — Угу. Только если я правильно понял то, что мне сказал один знающий игрок, я инициирую такие штуки, и, может, стоит держаться от меня подальше. — Может, и стоит, — усмехнулся Сергей. — Но я рискну. Или я не игрок. И засмеялся. — Сигар, Сандар, не торопиться, — донесся с кормы Рык-Ярла, который сменил у руля Кительфаста. — Держать со всеми! «Вот», — проворчал Сергей, — «то, что мне уже поднадоело. Я не хочу со всеми. Я хочу наверх. Второй уровень, Санек. И если для этого пора всерьез рискнуть целостью тушки, я согласен». Санек хмыкнул. «Пора всерьез рискнуть». И это сказал человек, который уже несколько лет ходит в Вики.